Олег снова выпрямился, отмахнулся клинком от кого-то маленького, размером с летучую мышь. Девушки, выпучив глаза, все-таки послушались, выскочили, потянули лошадей за собой, ухватив за упряжь у самой морды и страшно крича. Небольшой отряд всадников, что шел перед восками, тоже уносился вперед, отстреливаясь и отмахиваясь мечами. Хуже всех досталось тем, кто оказался позади. Они не могли отступить, потому как их подпирали задние дружины. Еще они вошедшие на болото и не решались сдвинуться дальше, боясь, что будет еще хуже. Криксы же, отлично чувствующие человеческие эмоции, всей стаей ринулись именно на них, на тех, кто боится. — Да еще многие ратные на луки вместо мечей понадеялись. — Давай, давай! Лошади, перепугавшиеся не меньше людей, рванули воски, и те, разбрызгивая торфяную жижу, неожиданно быстро покатились вперед. Олег присвистнул, обращая на себя внимание бледной, как пергамент крылатой тетки, что явно нацелилась на Чалова. Крикса повернулась к Ведону, зашипела, угрожающе развела руки, растопырив пальцы с длинными ногтями. — Ой, боюсь! Ведон выбросил щит, нанося удар окантовкой в правое плечо нежити. Отдернул, рубя коленком по левому, пригнулся, пропуская над собой уже безрукую тварь и резанул саблей вдогонку, отсекая ноги. Теперь до утра ползать будешь, пока кусочки соберешь. Мимо промчалась оседланная лошадь, в загривок которой вцепилась крупная клыкастая хрикса, но тут Олег помочь не мог, разве же ее догонишь? Поэтому он громко чавкая сапогами побежал за телегой, пока на обоз не налетел кто-то еще. «Гони, не останавливай!» Но он услышал сзади шелест и деле успел обернуться, чтобы разрубить нечто очертаниями, похожее на бабочку, а размером — на овцу. Перекинул щит через спину, побежал дальше. Впереди между деревьями вроде показался просвет. «Гони, чуть-чуть осталось!» Криксы, что наседали на передовых всадников, вдруг развернулись, и все дружно ринулись назад. Олег уже в который раз перекинул через голову щит, присел, крепко сжимая рукоять сабли. Но на этот раз нечисть мчалась не на него, а на отстающих. Деревья расступились, впереди показался покрытый васильками склон. Телеги перекатили пологий вал, съехали в усыпанную ромашками низинку и остановились. В нескольких шагах впереди брезгливо отирали траву свои бердыши, храмовые воины. Боярин Чеслав съежился на земле, спрятав голову между колен. Паратники, спешившись, перевязывали друг друга чистыми тряпицами накладывая на раны желтый болотный мох. «Смешно выходит. Само болото калечит, само и лечит. Ибо нет лучшего беззараживающего и кровоостанавливающего средства, нежели сухой, светло-желтый сфагнум». «Целые девчонки!» — спрятал саблю в ножны Олег. Его спутницы не ответили. «Их била крупная дрожь. Зуб на зуб не попадал». — Замерзли, что ли? — Ладно, сейчас в лес сходим, хворост-то наберем. — Нет, — прорезался ударомилый милый звонкий голос, — не надо в лес. — Мыслим мы дальше уходить в нужно, ведун, — издалека крикнул я вор. — Близко, слишком, от тварей лесных. — ни к чему, волх, — же громко ответил Середин. Криксы за пределы болота не выбираются. Кого на топях поймают, того и рвут. А коли сухо, таких даже на шаг не выманишь. Храмовые воины переглянулись, тихо переговорили меж собой. Тут Числав заметил телеги, вскочил, перебежал к Желане и крепко ее обнял, гладя по голове. — Опять же, может, еще кто прорвется, — добавил Олег. Помощь понадобится, может. Нехорошо их так бросить. Люди все-таки. — Ладно, здесь ночуем, — согласился служитель святобита, подходя ближе. — Так стало быть, с такими тварями ты борешься? — Есть такое дело, — пожал плечами Середин. — А как же ты управляешься с такими чудищами? — Легко. Не выносят они сухости и солнца дневного. Ловить их на болоте, вытаскивать на берег, ловишь-вытаскиваешь, ловишь-вытаскиваешь, и так пока всех не перехватаешь, или пока они тебя не сцапают. Только редко люди от крикс просят избавить. Они хоть твари и злобные, но мало кому досаждают. За болото, как я уже поминал, не выходят, нем тоже не появляются. На жилья люди, известно, среди вязей не рубят. Так что и хлопот открик никаких. Но разве только застрял в утопии до темноты? Но тут уж сам виноват. — Ничего себе! Днем не появляется! — возмутился один из ратников с окровавленным рукавом рубахи. «Ну, — ан, на закат посмотри. Ярила, так мой земли коснулся. Мужики деревенские за сокровищами зачарованными не бегают, скривился Олег. того и хлопот таких у них нет. Встряхнул кто-то крик, заставил раньше времени высунуться. Колдует против нас кто-то. Ты, видно, и колдуешь. Глянь, всего сотня, без малого, мимо болотной нежити прорвалась. А его все один. Ты! Что я, по-твоему, сам на себя крикс насылать стану? А ты глянь на себя. Ни единой царапины. Сила не в колдовстве, а в мастерстве, — выпрямился Середин. Меня редко кому поцарапать удается. Али попробовать желаешь? — Посмотрим, — буркнул воин. — Может, и попробую. Рука только заживет посмотрим согласился ведун и отвернулся к девушкам давайте распрягать ужинать доспать да меня на стражу пять рано поднимут выспаться хочу со стороны леса затрубил рог все невольно повернулись на звук многие поднялись на ноги пытаясь понять что это значит вскоре послышались приглушенные крики ржание А спустя минут десять на увал начали один за другим вылетать ратники на взмыленных конях с мечами и щитами в руках, в блестящих от сала шлемах, в качугах, в калантарях. На многих лошадях имелись кровавые потеки, а то и вовсе широкие раны, в которых пульсировало живое мясо. Впрочем, кровь текла и у некоторых воинов. Орванных рваных в клочья плащей, рукавов, сапог и штанин Было и вовсе Десяток, другой, полусотня, еще... Орать голопом вылеталась из-за пологого взгорка Непрерывным потоком. Олег успел углядеть, среди прочих, верею В вороненой байдане, с какими-то лохмотьями за плечами, И княжеского колдуна в волчьей шкуре. Но тут рядом с телегой неожиданно натянул поводя ратник с узкой черной бородой. Спешился, рванул шлем, довольно расхохотался. — Знаете же, и взаправду прорвались. — Да ты глянь! У человека с длинной бородой и пышными усами возраст определить трудно. Но глаза воина блестели молодо, радостно и азартно. Тьма их там, Он прорвались. Что там на дороге? — поинтересовался Олег. — Ужаси, и что? — расхохотался воин, хлопая себя по груди побежевым бежевым кольчужным складкам. — Кровь! Крик! Вой! С первого раза запрудились, так нежить половину торфа с кровью и мясом смешала. Да назад все покатились. Там попытались сгинувших в честь, да кто же разберет. Наше дело молодецкое. Алис, лавали, тризна, а все веселье. Мроги спужались, повернули. Отказались по болоту идти и отклятвы отрекались. Ан-либояре многие повернули. А иные порешили, едино раз живем. Все едино, мара ледяной никто не минует. Броню на дерево да вперед, на скаку. Мыслю сотен пять пошло с нами. Где майта? Много полегло. Первых не сочли, ведун. Отмахнулся тяжелодышащий воин. А броню нашу нежить зубы-то обломала. Ни единого, чтобы падал не углядел. Однако мыслю мог-то и упасть. Разгневался я лихо, вперед вырвался. А, вот мы. Эй, Бренко, жрета, здесь он я.